Глава 26. Манюня едет в Адлер. Часть 2 из трех. Или салют над курортным городом. Мама крепко пожалела, что проболталась нам про поездку на море. «Кто меня за язык тянул?» – причитала она каждый раз, когда мы приходили к ней с очередной идеей, что еще нам жизненно необходимо взять с собой в Адлер. Каринка отказывалась лететь на море без нового зимнего пальто. «Отдыхать без пальто я не собираюсь!» — упиралась она. Новое пальто Каринки было предметом всеобщей зависти. Особенно не давали нам покоя простеганная затейливым узором атласная подкладка, серебристые круглые пуговицы и отороченный мехом капюшон. Пальто прислала мамина троюродная сестра тетя Варя. Она заметила его в универмаге в груди зимней одежды, которую вот-вот собирались унести на склад. «Кому-нибудь из найденных девочек должно подойти», — рассудила тетя Варя и вцепилась в пальто мертвой хваткой. Но за секунду до нее в пальто вцепилась другая тетенька. «Я первая заметила!» — завизжала та на весь универмаг. «И не хватайте меня за руки, у меня маникюр!» «А у моей сестры четыре дочери!» перекричала ее тетя Варя и вырвала пальто вместе с маникюром тетеньки. «Надюша, милая», — писала она в сопроводительном письме, «надеюсь, кому-нибудь из девочек обязательно подойдет этот воистину трофей». Воистину трофей к нашему горю подошел Каринке. Она тут же его надела и ходила так по дому до позднего вечера. Никакие увещевания и уговоры его снять не возымели на Каринку ни малейшего действия. «Мне не жарко, мне даже холодно!» — приговаривала она. Мы с Манькой ходили следом и тыкали пальцем в меховой капюшон. «Мягонький!» — захлебывались мы от восторга. «Отстаньте!» — ругалась Каринка. «Вы мне пальто испортите!» «Просто потрогать!» — ныли мы. «Пять копеек стоит один раз потрогать!» — рявкнула сестра. «Ого! Далеко пойдешь!» — засмеялся папа. «Ну, Америка же далеко!» Не дрогнула Каринка. Перед сном она с большим скандалом сняла с себя пальто, положила его в постель, накрыла одеялом и легла рядом так, чтобы заслонить его от нас спиной. Стерегла долго, пока мы с Манькой не заснули. «Фух, ну, наконец-то!» — с облегчением подумала Каринка и провалилась в сон. А шестилетней Гайне она почему-то не подумала. А подрастающее поколение, скажу я вам, ничем не уступало таким корифеям разрушительного дела, как мы, и только до поры до времени прикидывалась овечкой. Гайне тихо лежала в постели и ждала, когда заснет Каринка. Как только стены нашей квартиры задрожали от храпа сестры, Гайне подтянула к себе пальто, надела его и застегнулась на все пуговицы. Пальто вкусно пахло нафталином, которым его щедро сдобрила тетя Варя, когда собирала в путь дорогу из Норильска в Берт. Гайне натянула на голову капюшон, спрятала руки в карманы и полежала какое-то время в постели, любуясь, как под тусклым лунным светом переливаются серебристые пуговицы. Потом она тихонько сползла с кровати, взяла с полочки ножницы, аккуратно срезала одну пуговицу и проглотила ее. Посчитала пуговицы. Осталось четыре штуки. Подумала. Срезала еще одну. Попыталась засунуть ее сначала в ноздрю, потом в ухо. Но потерпела неудачу, потому что пуговица оказалась достаточно большой. Тогда Гайне, ничтоже сумняшейся проглотила и ее. Остались три штуки. Одна Ринке, одна Каринки и одна Маньки, решила она и, довольная собой, легла спать. Наступившее утро стало недобрым для всей нашей семьи, ибо вопль, который издала Каринка, не обнаружив пальто, Силой децибелов мог сравниться только с ревом взлетающей баллистической ракеты. Она вытряхнула мирно посапывающую Гаине из пальто, влезла в него и не досчиталась двух пуговиц. Гайны не стала дожидаться мучительной смерти и припустила в родительскую спальню. «Спасите меня!» — кинулась она ласточкой между мамой и папой и зарылась под одеяло. На дальнейшие расспросы, куда подевались пуговицы, Гайне молчала как партизан и только к обиду призналась маме, что проглотила их. «Я подумала, что это конфеты», — расплакалась она. «А если бы ты подавилась?» «Пуговицы-то вон какие большие!» — всплеснула руками мама. Пришлось Гайне два дня ходить по-большому в детский горшок Сонечки. «Есть чего?» — спрашивали мы ее каждый раз, когда она выходила из туалета. «Нет» расстраивалась Гайне, и только на третий день пуговицы, наконец, вылезли. «Фу, какая гадость!» — ругалась Каринка, пока мама пришивала их на место. «Никакой гадости!» — успокаивала ее мама. «Я их хорошенько помыла, так что не переживай». С тех пор, наученная горьким опытом, Каринка отказывалась оставлять без присмотра свое пальто. «Оно там будет в безопасности!» — убеждала она маму. «Наоборот, оно дома будет в безопасности. Мало ли что может взбрести вам в голову на море!» «А если его украдут?» — беспокоилась Каринка. «Не украдут, не волнуйся!» «Ладно!» — скрипя сердце, согласилась сестра. Потом Гайеней решила, что без своего велосипеда никуда не поедет. «Мам!» — обрадовала она маму. «Без велосипеда я никуда не поеду!» «С велосипедом тебя не пустят на борт самолета». «Это почему не пустят?» — вмешалась Каринка. «Его вообще не обязательно брать в салон. Можно привязать велосипед к ноге самолета, и он долетит с нами до Адлера». «Вот!» — обрадовалась Гайне. «Без велосипеда не поеду!» «Где ты у самолета ногу видела?» — полюбопытствовала я. «Там же, где и у тебя!» — огрызнулась она. «Ма палата! постучала я себя по лбу. «А то ма палата слышу!» Полезла в драку сестра. «Подеретесь? Никуда не поедете!» — предупредила мама. Мы нехотя разошлись по разным углам комнаты. «Без велосипеда не поеду!» — напомнила Гайне. «Кто? Ну кто меня за язык тянул?» — схватилась за голову мама. Ереванский аэропорт встретил нас толкотней и изнуряющей духотой. Ба путешествовать категорически не любила, поэтому пребывала в недобром расположении духа. Сначала она поругалась со всеми в очереди на регистрацию. «Что вы по мне вдоль и поперек ходите? Ищите другие маршруты для променада!» Потом она поругалась с уборщицей в зале ожидания. «В туалете вонь и грязище, а ты тут тряпкой лозишь по полу!» Потом мы толпились под палящим июньским солнцем возле трапа самолета, а нас все не пускали внутрь. И Иба поругалась сначала с бортпроводником, «На одну ногу наступлю, за другую потяну и разорву пополам, щенок!» Потом подцапалась со стюардессой. «Глаза ж до висков подвела, а детей в самолет не пускаешь!» Под ее натиском детей впустили в самолет. И мы стояли наверху, махали родителям рукой. А Гайне обливалась горючими слезами и говорила, «Сейчас мы улетим, а мама останется в оля-болту". Потом мы полетели на самолете, и стюардесса с подведенными глазами разносила на подносе мятные леденцы в желтой обертке с голубеньким самолетом на боку. Всем она дала по одной конфетке, а нам, покосившись на Ба, по три. Ба мигом растаяла лицом и даже позволила себе некое подобие одобрительной улыбки. А мы весь полет забавлялись тем, что ели конфеты. А потом нас рвало в целлофановые пакеты, которые в большом количестве принесла стюардесса. «Но зачем вы их едите?» — ругалась Ба. «Нас и так рвет! С конфетами хотя бы вкуснее!» — стонали мы. «Если смыть с тебя всю косметику, глядишь, под ней обнаружится миловидное личико, поблагодарила Ба на прощание стюардессу, когда покидала салон самолета. «Простите?» «Не поняла стердеса. «Прощаю!» — отрезала Ба. Адлер нам очень понравился. Пока мы ехали из аэропорта, и Ба ругалась с водителем такси, что он плохо водит. «Тормоза-то помнишь, где находятся? Или рукой показать?» «И много денег берет за проезд. Я смотрю, счетчик тикает очень резво. Небось, подкрутил там какую гаечку?» Мы вертели головами и любовались городом. «Ух ты, как много людей!» — вздыхала Манька. Сто тысяч раз больше, чем в Берде. Сто тысяч миллионов раз, важно говорила Каринка. Сто тысяч миллиардов, не уступала я. А мы лесипед не взяли, вспомнила Гайне и горько расплакалась. Дом, в котором мы сняли две комнаты, принадлежал грузинской родне моей преподавательницы по игре на фортепиано Инессы Павловны. Гоги, мой двоюродный брат. Очень честный и порядочный человек. «А жена его вообще прелесть», — уверяла нас Инесса Павловна. «Так что не волнуйтесь, вам у них будет очень комфортно». Гоги оказался мужчиной гигантского роста и могучего телосложения. На лице у него красовались лихо подкрученные кверху пышные усы, от глаз к вискам разбегались тоненькие лучики морщин. «Комар Джопа!» — пожал он мужчинам руки. «Как доехали?» «Лучше бы не ехали, так доехали!» — любезно отозвалась Бай и прошла сквозь опешившего хозяина в дом. «Где тут наши комнаты?» «Теща», — скорбным шепотом спросил папу Гоги. «Нет», — замотал головой папа и кинул в сторону дяди Миши. «Это его мама». «Пойдем, покажу ваши комнаты». Гоги отобрал у дяди Миши чемодан, взял его под локоток и повел в дом. Все две недели он относился к дяде Мише как к тяжело больному человеку. Всячески за ним ухаживал подсовывал самые вкусные куски еды, норовил открыть перед ним дверь и называл за глаза этот несчастный человек. Комнат было две, одна большая, другая поменьше. В большой стояли три кровати, раскладной диван и большой шкаф, а в маленькой две кровати, трюму и кушетка. После недолгого совещания взрослые решили, что Ба с мамой и Сонечкой будут спать в маленькой комнате, а остальные девочки с папами в большой. Мы разложили наши вещи в шкафу, а потом жена Гоги, Нателла, накормила нас запеченной рыбой и напоила домашним лимонадом. «Ах, вкусно-то как!» — причмокивали мы, отпивая из стаканов кисло-сладкий лимонад. «Никогда в жизни ничего вкуснее не пили!» Нателла заливисто смеялась, откинув голову, и подливала нам лимонад. Ее рыжие вьющиеся волосы отливали множеством золотых искорок под лучами заходящего солнца. Какая вы красивая! Залюбовалась Маня. И веснушчатая. Это я летом, такая веснушчатая, сказала тетя Нателла, а зимой превращаясь в бледную моль. Небось, врете, не поверила Манька. Мария, одернула ее ба, уши откручу. Разве можно так со взрослыми разговаривать? Я тебе потом свои зимние фотографии покажу, и ты увидишь, что я не вру, пообещала мане тетя Нателла. Потом Гоги показывал нам баню, которую уто и тими уто руками сколотил. А мама осталась помогать Нателе убирать со стола. «Очень хочу научиться делать правильный грузинский лоббио», — сказала она. Нателла тут же достала из шкафчика мешочек с фасолью и отсыпала часть в неглубокую миску. «Завтра и приготовим». «Замачивать не будем?» — спросила мама. Натела открыла рот, но так и не успела ответить. «Баб!» — раздался сзади голос Гайны. «Безбодри, что я сделала!» Женщины обернулись и потеряли дар речи. «Вай, мэ! Первая пришла в себя нателла, «Деточка, что у тебя с лицом?» «Горе мое!» — всплеснула руками мама. «Ты снова что-то засунула себе в нос!» Ганфеты! отрапортовала Гайне. «Две штуки!» «Покажи!» Гайне откинула голову, и Нателла чуть не грохнулась в обморок. Каждую свою ноздрю сестра засунула по здоровенной фасолине. Так как фасолина она затолкала чуть ли не до самых до да извилин, то вытаскивали их долго. Сначала мама надавливала на них сверху, чтобы они чуточку сместились вниз. А Гайне отбивалась и орала «Да, ты мне так хорошо!» Потом мама пыталась подцепить их ногтем. И Гайне уже не отбивалась, потому что на ее крик примчалась Ба и пригрозила, что если она будет капризничать, то Ба саморучно извлечет фасолины. Гаечка смотрела на Ба громадными золотистыми глазами и тихонечко поскуливала. «Только не Ба!» «Бедный ребенок!» — сокрушалась Нателла и спешно убирала в квартире все, что может пролезть в ноздри Гайне. «Дети!» — спрашивала она. «А лото убирать?» «Убирать!» — говорили мы. «И нарды тоже спрячьте, а то она однажды игральные кости себе в нос запихала. Пришлось ехать к врачу». «И нос вроде у ребенка совсем маленький», — удивлялась Нателла. «Зато ноздри растягиваются, будь здоров! Натренировала!» — объясняли мы. А потом на город надвинулась густая южная ночь, и небо обсыпало большими гроздями ярких звезд. «Надо же!» «В Адлере такие же звезды, как у нас!» — удивлялись мы. «Вон большая медведица, а вон маленькая!» «Ну, конечно! А вы думали, что мы в другой галактике живем?» — смеялась Нателла. Потом нас отправили спать, и мы долго не могли уснуть, возбужденные перелетом и новыми впечатлениями, и слышали сквозь полудрему, как папа с Гоги играют в нарды. «Сейчас я тебе мастер-класс покажу», — сказал папа. «Яйцо курицу учит», — хмыкнул Гоги. «Вы тут посоревнуйтесь, а потом я разгромлю победителя», — подсел к ним дядя Миша. «А я потом тебя разгромлю», — сказала Ба, и все расхохотались, кроме Гоги. Гоги не знал, что Ба играет в нарды с детства, и редкому счастливчику удается ее обыграть. Нателла, встрепенулся он, принеси, Мише мой, синий жакет, а то вдруг ему холодно. Мне не холодно, успокоил его дядя Миша. Ничего, пусть рядом полежит. Не дрогнул Гоги и кинул кости. Готовься к проигрышу, Юрик. Дуек. Дуек или Дуяк. Два-один. Фарси. Все цифровые комбинации на игровых костях называют на языке фарси. «Шикарный старт!» — захохотал папа. Мы лежали с закрытыми глазами и прислушивались к звукам, которые лились в распахнутые окна спальни. Где-то совсем близко шумело море. Ночь накрыла город темным звездным куполом. Мама с Нателлой в два голоса пели «А напоследок я скажу». «Скажешь, не скажешь, все равно победа будет моей!» — комментировал их пение Гоги. «Хорошо-то как!» — шепнула Манька. «Угу!» — промычали мы в полудреме. Впереди были две недели замечательного, полного удивительных приключений отдыха. На утро, сразу после завтрака, мы отправились на пляж. Идти было недалеко, минут двадцать неспешным шагом. Огромное, густое, безбрежное черное море разом обрушило на нас все свое великолепие. — Ух ты! — задохнулись мы. — Красота-то какая! — Смотрите, народу как много! Все почти голые! — радовалась Каринка. — Пахолет, самолет, дерево, пысок, много-много воды! — степным акином перечисляла увиденное Гайне. Мы расстелили пляжные полотенца, быстренько скинули наши платья и остались в купальниках. Каринка в красном, я в голубеньком, а Маня в желтеньком раздельном. Мы с Каринкой по очереди заглянули ей в лифчик. «Тебе там ничего нет?» — разочарованно протянули мы. «Это на вырост!» — важно сказала Манька и поправила лифчик. «В следующий раз я приеду на море уже с титьками». «Где ты таких слов набралась?» Рассердилась Ба. «Надо говорить не титьки, а грудь!» «Ну, значит, с грудями приеду!» Горе луковое вздохнула Ба и стянула через голову платье в мелкий цветочек. Захихикали мы. На Ба был большой, закрытый, синий купальник в малиновые разводы. Грудь у Ба заканчивалась ровно там, где начинался живот. А живот плавно перетекал в бедра. «Ба, я и не знала, что ты такая толстенькая!» — прыснула я. «На Рене рассердилась мама. Но я смеялась и не могла остановиться. «Ничего смешного!» — отрезала Ба и надела на голову соломенную шляпу. «Ба, ты на страшилу мудрого похожа!» — не вытерпела Маня. «Ты с ума сошла, Мария!» — разозлилась Ба. «Ладно, на Гудвина!» — не сдавалась моя подруга. Дядя Миша хотел сделать дочери замечание, но глянул на Ба, прыснул и спрятал лицо в ладони. «Манюня!» — решила вмешаться мама. «Нельзя так с бабушкой разговаривать!» «А чего я такого сказала?» — обиделась Манька. «Была бы она худая кослявая, я бы сказала, что она на железного дровосека похожа покатился со смеху дядя Миша. «Пригрела на груди клубок змей!» Сердито пробубнила Ба, вытащила из сумки тюбик крема Балет и толстым слоем намазала себе на нос. «Главное не сгореть, чтобы шнобелем не семафорить», — сказала назидательно. «Нарка, иди и тебе нос смажу», — подозвала она меня. «Почему как только шнобель, так все сразу нарку вспоминают?» — обиделась я. «Не надо мне вашего крема!» Потом наши папы в два счета надули плавательные круги. «Надя, я сегодня тебя научу плавать», — обрадовал папа маму. «Не надо», — испугалась мама, — «мне и так хорошо. И вообще, на кого я маленькую Сонечку оставлю?» «Я за ней пригляжу», — сказала ба. «Ты можешь спокойно поплавать. Если что, я тебя позову». «Тут шумно я могу не услышать вас», — упиралась мама. «Надя, если я захочу, то меня и в не услышат, так что не волнуйся», — успокоила ее ба. Юра, ты же знаешь, я воды боюсь, взмолилась мама. Будем страх лечить! потянул ее за руку папа. Завтра, ладно, попросила мама. Дай мне сегодня просто к морю привыкнуть. Ладно, смилостивился папа. Вы пойдите, поплавайте, а я вещи постерегу, выдохнула с облегчением она. А я буду красивые камушки собирать, сказала Гайне. «Смотри у меня, — выпучилась ба, — если хоть один камушек в нос засунешь, то вытаскивать его буду я. Тебе ясно?» «Ясно!» — сказала Гайне. «Умная девочка!» — похвалила ее ба. «Ну что, пойдем плавать?» «Пойдем!» — заорали мы и побежали к морю. Маня бежала впереди всех, двумя руками придерживая Натальи надувной круг и смешно двигая лопатками. Дядя Миша подхватил ее подмышки и с разбега кинул в море. «И -и -и -и -и -и — завизжала Манька. Потом папа таким же образом отправил в воду меня, а Каринку они с дядей Мишей раскачали за руки и ноги и швырнули дальше всех. «А -а -а -а -а — орала в восторге Каринка. Роза? Обернулся к ба папа. Нет уж молодые люди. Я как-нибудь сама, сказала ба и села прямо у кромки воды. «Плавайте недалеко, чтобы я вас видела!» — крикнула она. Дядя Миша с папой пустились на перегонки и скоро оказались у буйков. «Как два дельфина!» — загордилась Манька. «А мы как кто? А мы как три девицы у окна!» — сказала Манька. «Смотрите, как я умею делать!» И она навалилась на круг, легла пузом на воду и задрала ноги. «Я похожа на русалку!» Мы с Каринкой повторили ее маневр. «Теперь мы три русалки у окна!» — обрадовалась я. Потом Каринке стало скучно болтыхаться в воде, и она выдернула затычку сначала из моего, потом из маниного круга. В отместку мы выдернули затычку из ее круга и навалились на нее всем телом. Пока барахтались в воде, круги унесло волной. Хорошо, что рядом плавало много сердобольных дядечек и тетенек. Они нам вернули круги и наказали больше не шалить. «Куда ваши родители смотрят?» — возмутилась тетенька в Малиновой Панаме. «Они смотрят в другую сторону, потому что им стыдно, что мы их дети!» — не растерялась Манька. «Вот из-за таких безответственных взрослых и растет в мире количество преступников!» — неосторожно сказала тетенька. «Это кого ты преступниками обзываешь?» — надвинулась на нее Ба. «Вроде на вид нормальная женщина, а туда же!» «Куда это туда?» — растерялась тетенька. «Да известно куда! Девочки, отплывайте подальше! Мало ли чем можно от нее заразиться!» П «Позвольте!» — пролепетала тетенька в малиновой панаме. «Не позволю!» Ба сдвинула шляпу на затылок и стерла с носа толстый слой крема. «Бить будут!» — подумала тетенька и быстро-быстро отплыла в сторону. «Николай, Бос! прогрохотала ей вслед Ба. Сделала в воде два приседания и вышла обратно на берег. «Ба!» — взяла ее за руку Гайне. Вот я габушка да даст доздых!» «Деточка, ну ты сама напросилась!» Выдохнула «ба» и наградила Гайне своим фирменным подзатыльником. «И камушки сами из носа посыпались!» — рассказывала потом Гайне. Гагасечка!» — хмыкнул дядя Миша. «Это еще что!» «У меня иногда целые звездные системы выскакивали из глаз от подзатыльников ба, хотя и никогда в жизни себе в нос ничего не засовывал». «Бедненький!» — пожалела его Гайне. «Я когда в следующий раз буду камушки себе в нос засовывать, и вам принесу». Ба зашла в комнату в ту минуту, когда дядя Миша, заговорщицки подмигнув Гайне, говорил. И мы тогда вдвоем набьем наши носы и уши камушками до отказа, да? Через секунду закатное небо озарил победный салют искр, вылетевший из дяди Мишиных глаз. А следом все жители и гости славного города Адлера узнали все, что Ба думает о шлемазлах в целом и о своем сыне в частности.